Глава двадцать первая. Коти. При каком условии? спросила я, ловя себя на том, что знаю ответ. Все и так очевидно, практически лежит на поверхности. Это единственная причина, по которой я ему нужна. Как родишь мне сына, если к этому моменту ты еще будешь хотеть уйти? произнес Элиас совершенно спокойно, будто бы это нечто само собой разумеющееся, будто бы это самая обычная договоренность. Вздохнула. Глупо было надеяться на другой вариант. Тогда почему в глубине души мне хотелось услышать что-то другое? Что-то не столь дикое. На ведь не так давно она обещала отпустить меня без всяких условий. Впрочем, обстоятельства изменились, изменились и условия. Я не брошу своего ребёнка, заявила я. Ты просишь о невозможном. Отлично, Кати. Собственно, я и надеюсь на этот вариант. Дети не должны расти без матери, уверенно произнёс Элиас. На его лице возникла знакомая ухмылка. Дети? Он только что говорил о сыне. А если будут девочки? Впрочем, я не собираюсь на это подписываться. Девочки у нас рождаются редко, но я был бы рад появлению дочери, спокойно сообщил Элиас, вполне довольный надо заметить. В моей стране нужны наследники. Кто-нибудь из зналошниц может родить тебе ребёнка, не обязательно я. Могу помочь с помощью своей магии. Собственно, нужно было раньше задуматься о том, чтобы попробовать решить эту проблему таким способом. Магия здесь не поможет, возразил Элиас, разрушив все мои грандиозные планы. Многие пробовали, но всё бесполезно. Да и ты успела заметить, что у твоей магии есть границы. Да, создать зелье телепортации мне не удалось. Но я всё равно хотел бы, чтобы это была ты, заявил Элиас. Он как ребёнок думает только о своих шалонях. Это было бы справедливо с учётом наших с тобой отношений. Ты ведь тоже ставила мне условия для освобождения. А это моё условие. Мне показалось, что в голосе Элиаса прозвучала обида. Получается, он на меня злится? Возможно. Работа на меня задевала его самолюбие, пусть я и старалась этого не допустить. Но я не ставила подобные условия. Да и арабский ошейник надела на тебя не я. Тем не менее, ты побоялась надеть на себя колье, даже слегка напоминающее ошейник. В нём не было магии, Кати. Уж тем более магии, о которой ты подумала. Можешь думать, что хочешь, но я бы так не поступил. Об этом я догадывалась. Колье было лишь отвлекающим манёвром, чтобы я надела браслет. Хотела спросить, что за магия в браслете, но не успела. Элиас продолжил. Что касается обязательств и условий, не я заставил тебя подписать магический контракт. Элиас знает о контракте. Ну, разумеется, он знает. В конце концов, я у него не первая наложница. Он наверняка знает всё об этом. В своё время я получила хороший урок. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не подписывать документы, не читая их. Тем более договоры с такими условиями. Мой контракт по сути лишил меня свободы, и я не могла его расторгнуть. Единственное, что я могла это избегать того, кому меня продала школа наложниц. Этот контракт по сути и разрушил мою устоявшуюся жизнь. Второй раз я разрушила её сама, когда сняла с правителя Айгейзери ошейник. Собственно, я не сняла его до этого, ибо не знала, где окажусь и какие могут быть последствия. Я боялась. И боялась, как выяснилось, не зря. Теперь я игрушка в руках правителя. Элис, у меня вообще-то есть жених, который меня ждёт. Попробовала последний аргумент я. И самый слабый, должна сказать. Элиас уплевать на мои желания. Из какой стати он изменит своё мнение из-за жениха? Если бы твой жених по-настоящему тобой дорожил, я думаю, он был бы здесь. В нашем мире нет магии, заявила я. Да и он просто не знает, где я. Ты уверена, что он тебе нужен? продолжил Элиас, не обращая внимания на мои аргументы. Это ты о чём? растерялась я. Неужели правитель Айгезери будет сейчас мне рассказывать, что он гораздо лучше, чем владелец компании в моём мире? Насколько я успела узнать, твоих стремлений открыть собственное дело он не разделял и в тебя не верил. Этого аргумента я не ждала. Впрочем, возможно, Макс специально так говорит. Сейчас я жалела, что в своё время была откровенна с ним. Что было столько вечерних душевных бесед. А ты будто разделяешь. Раньше я думал, что дело женщины ублажать мужчин. Но благодаря тебе понял, что это не так. произнёс Элиас, став и подойдя ко мне ближе. Слишком близко, должна заметить. Ты так выражаешь свою благодарность, как я понимаю. И сделала глубокий вдох. Спорить с ним, похоже, бесполезно. Значит, я не зря боялась снимать с тебя ошейник. Почему-то стало обидно. Глупо было верить, что всё могло быть иначе. Приступать к зачатию будем сейчас? решила поинтересоваться я. Ты так торопишься? кажется, Элиас удивился. Он явно не ожидал увидеть такого запала. А какая разница, если меня будут принуждать к тому, что я не хочу делать? Веско заметила я. Не делай из меня изверга, каким я не являюсь, ответил он. Я не принуждал к постели ни одну свою наложницу. Подобное не в моих правилах. Что касается тебя, все случится, когда ты этого захочешь. Захочу, удивилась я. В моей стране нужны наследники, но это все же не повод для спешки. У нас с тобой еще много времени, улыбнулся Элиас. Мне дико хотелось крикнуть, что этого никогда не случится, но я постаралась взять себя в руки. Не время для лишних эмоций, не время. Мне нужно радоваться, что принуждать меня ни к чему не собираются. Может быть, мне даже удастся донести до Элиаса, что его план бесполесен, хотя вряд ли. Но у меня есть время, чтобы спешить. Тебе и без этого будет чем заняться, Кати. Как ты помнишь, постельные дела не единственная обязанность наложницы. Это я знаю. Наложницы должны скрашивать досуг и сопровождать своего господина, исполнять любые его прихоти. Я говорила тебе, Элиас, что буду плохой наложницей. Напомнила я, глядя ему в глаза. Но он лишь улыбнулся, взял меня за руку и поднёс ладонь к губам. Я был плохим работником, но мы оба с этим как-то справились. Даже кондитерскую открыли. Жаль, что её взорвали. Но я ценю твоё честное предупреждение, Кати. Действительно ценю. В своё время Элиас меня предупредил об испорченном торте. Эти времена сейчас кажутся удивительно далёкими. Поверь, я готовка ко всему. Но, возможно, роль моей наложницы тебе понравится, произнёс он, так и не отпустив моей руки. Я чувствовала, как бешено колотится сердце. Посмотрим, и какие у меня будут обязанности, спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Сейчас я полностью завишу от воли мужчины, стоящего рядом. Когда-то он зависел от меня, и я пыталась как можно меньше задевать его самолюбие. Будет ли он так же относиться ко мне? Узнаешь позже. Выпьешь со мной кофе, Кати? улыбнулся Элиас. хотел предложить тебе раньше, но было жаль портить зал. Похоже, кто-то изначально предполагал мою бурную реакцию. Собственно, он знал всю мою историю и поступил так, как поступил. Сейчас не до эмоций. Надо выстраивать стратегию, как вести себя дальше. Нам с тобой есть что обсудить, так что присаживайся, произнёс Селиас, отпустив меня. Я покорно села. Пусть я много чего негативного чувствую к Элиасу, разговор ведь в моих интересах. Я до сих пор кое-что не узнала, да и в голове вертится одна просьба. Пусть мне сейчас крайне не хочется ничего просить, я должна попытаться. Только сейчас я обратила внимание на кучу бумаг и документов на столе Элиаса. За месяц накопилось много работы, заметил он, бросив взгляд на многочисленные стопки. Интересно, что было бы, если бы я узнала, кого купила месяц назад? Могло ли всё сложиться иначе? Кофе принесли очень быстро. На большом красивом подносе красовались фарфоровые чашки, сахарница и сладости. Я заметила, что слуга бросил подозрительный взгляд на напитки, какой-то недоверчивый. Им такое весьма непривычно. Сегодня один из лордов и вовсе подумал, что я хочу его отравить, прокомментировал Элиас, взяв в руки чашку. Это даже немного напомнило то, как мы обсуждали с ним по вечерам недоверие местных жителей к этому напитку. Тогда наши беседы нравились мне куда больше, как и самые лес. Я уже заготовила вопрос, но он начал первым. Тебе предстоит решить, что делать с домом Маглая. Я хотела бы передать его Софии и её матери. Девочке нужны деньги. К сожалению, я сейчас не могу ей ничем помочь. Хорошо, пусть будет так. Ты должна знать, Софи с матерью теперь под моей личной защитой. Они будут проживать в столице. И какие у тебя планы на девочку? Осторожно спросила я, боясь ответа. Мало ли что решит Элиас. Это из-за меня он узнал о ней. Если случится что-то плохое, виновата буду я. Хочу позаботиться о её образовании. Когда девочка вырастет, то сама выберет себе мужа. Я постараюсь проследить, чтобы её никто не принуждал. Как видишь, твой рассказ не был для меня пустым звуком. Да и мои наложницы могут получить возможность выйти замуж. Они могут идти. Это большой шаг с его стороны, удивительно большой. Насколько я знаю, раньше такого не было. Я так понимаю, не в моем случае. Ты права, не в твоем. Согласился Эляс. Тебя я отпустить не могу, ни по политическим причинам, ни по личным. Но есть небольшая вероятность, что Софьи, когда вырастет, может захотеть в гарем. В конце концов, это наша традиция. Я поморщилась, стараясь не выскользнуться. Мне, в принципе, не нравится идея гарема. Но если малышка выберет это добровольно, это действительно будет её дело. Гарем, Кати, это не страшно. Раньше наши традиции были иными. Тебе никто не рассказывал про брачную охоту. Потенциальной невесте давалось время, чтобы спрятаться. Искали её одновременно несколько женихов, которых она до этого видела один раз. Тот, кто находил её первым и проводил с ней ночь, женился на ней. Всякое бывало в нашей истории. Поморщилась. Интересно, в этом мире хоть кто-то женится по любви. Элиас взъерошил волосы, и на его руке блеснул браслет, удивительно напоминающий мой собственный. Что-то мне кажется, это совпадение не случайно. Элиас, что за магия в моём браслете? Защитная магия. Тебя же нужно оберегать, как зеницу ока, ухмыльнулся он. Ты обладаешь удивительной способностью притягивать неприятности. То мэрк тебе лезет со странными просьбами, то соперница на ярмарке пытается отравить, то подруга проклятье. И это не говоря о том, сколько посетителей кондитерской хотели узнать тебя поближе. Не осмотрю не зря, Аглая советовала мне завести мужчину, чтобы отгонять всяких подозрительных типов. Не знаю, что бы она подумала, узнав, кого я приобрела и во что именно вляпалась. Если от меня так много неприятностей, то может, стоит меня отпустить? спросила я без особой надежды на положительный ответ. Нет, должна же у меня быть моральная компенсация, усмехнулся Мак. Да, хороший он выбрал моральную компенсацию. родить ему сына. Почему в этом мире до сих пор не придумали суррогатное материнство, если у них такая проблема с деторождением у сильных магов? Но почему твой браслет такой же? В магии ничего не бывает случайно, поэтому я не верю в совпадения. Потому что твой браслет подпитывается от моей магии. Защитная магия весьма сложная вещь. Мне кажется, ты что-то скрываешь. Вполне может быть, согласился Элиас, явно не собираясь углубляться в подробности. Как им пользоваться? При необходимости выяснишь, ответил он. Что касается правил, тебе можно ходить где угодно на территории дворца за его пределами только со мной. Как ты понимаешь, я не могу тебя доверять. Но больше запретов для тебя нет. Даже если мне захочется заглянуть в дворцовую кухню, ты вольна сама распоряжаться своим временем, если ты не со мной. Не думала, что он на это согласится, тем более он ведь знает природу моего дара. Уверен, что всё предусмотрел. Я думаю, мои кондитеры и повара даже будут рады такому визиту. Так что чувствуй себя как дома. У меня сейчас много дел. Увидимся вечером. И что же мне ждать вечером? Узнаешь. На этом аудиенция была окончена. Я покинула кабинет, охрана повела меня в часть дворца, отведённого под горем. Интересно, они меня везде будут сопровождать? Конечно, благодаря им я в этом дворце не заблужусь, но с другой стороны, я как-то предпочитаю уединённые прогулки. Без многочисленной охраны спешить как-то проще. Вы всегда будете меня сопровождать? Только по приказу повелителя, либо по вашему. Отлично. Значит, я могу отослать охрану в случае чего. Наконец дошли до моих комнат, где меня встретили горничные. Госпожа, не расстраивайтесь, что ничего не вышло, произнесла Ларита. Так, а откуда она знает, что у меня с Элиасом ничего не было? По одежде и внешнему виду поняла. Собственно, я рада, что ничего не было. Хватило того, что один раз мы с ним поцеловались. Это было сделано по необходимости, но поцелуй мне действительно понравился, и это было плохо. Скорее всего, выброс адреналина, а может быть, это просто связано с тем, что Элиас хорошо целуется. Всего лишь мастерство. Надо помнить, что у меня есть жених. Правда, я не знаю, есть ли он у меня до сих пор, но с этим я дома расберусь. Пока мне нужно пережить один вечер, а в идеале сбежать до наступления вечера. Последнее мало вероятно. Мне нужен четкий план. К вечеру вас так подготовим, что будете выглядеть великолепно. Повелитель не высказал какие-нибудь пожелания. Нет, откуда вы знаете, что он ждет меня вечером? Горничным присылают расписание на ложниц, чтобы они знали, когда и к чему готовить, пояснила Бриджитта. Повелитель вычеркнул всех на ложниц из расписания и оставил только вас, хихикнула Ларита. Я хотела что-то сказать, но в коридоре раздался женский надрывный крик. Послышался звон разбивающегося стекла. Следом еще вопли. Я вздрогнула. Очевидно, другие на ложниц повелителя узнали о вас и об изменениях в графике, тихо произнесла Бриджитта. Я думаю, они больше в шоке от того, что вы не провели с повелителем ни одной ночи, а уже получили такой высокий статус, усмехнулась Ларита. А они откуда знают, было ли у меня с Селиасом что-то? удивилась я. "У горем и магическим способом ведётся книга учёта совмещённых ночей", пояснила Бриджитта. "Отличная вещь, прямо конфиденциальность частной жизни. Замужество, другой горем свобода", раздался крик. "Да ни за что я не покину этот дворец!" Похоже, Элиас уже ознакомил свой горем с новыми идеями, и не всем они пришлись по нраву. Надеюсь, что хоть кому-то пригодится шанс на нормальную жизнь. "Это новенькое во всём виновато", услышала я голос другой девушки. Судя по всему, они устроили переговоры в коридоре. Интересно, они не думают, что я вообще-то их отлично слышу. "Госпожа, прикажете активировать звукоизоляционные чары?" спросила Бриджету помрачнев. "Они активированы во всех спальнях, кроме вашей". "Нет", решила я. Мало ли что ещё полезного услышу. Похоже, наложницы привыкли, что их нельзя подслушать. Да уж, только недовольного гарема мне не хватает. Ох, не зря говорят, самые опасные коллективы женские. Хуже могут быть только те женщины, которые борются за внимание одного мужчины. Что ж, придётся вспоминать уроки, полученные в школе наложниц, и быть максимально осторожной. Даже там были девушки, которые хотели от меня избавиться просто потому, что таким способом надеялись попасть в гарем кого-то с более высоким статусом. Что если не будет меня, то обязательно выберут их. Именно в школе на ложниц я на собственном опыте выучила один важный урок: обученная охрана может не помочь, хотя бы потому, что девушки обычно действуют тоньше. Никто из них не будет кидаться на меня с ножом. Просто однажды я обнаружу в своей постели битое стекло, а в каком-нибудь напитке окажется медленно действующий яд. Гария Мелия со скорее всего будет действовать также. Им не объяснишь, что их повелитель мне не нужен, хотя можно попробовать. Наложницы не заинтересованы в моём нахождении здесь, вдруг чем-то помогут, если поверят, госпожа произнесла Бриджитта, что-то разглядывая в книге. Несколько наложниц просят о встрече, чтобы поздравить вас с новым статусом. Вы можете отказаться, если желаете. Вы вольны их проигнорировать. Я покачала головой. Вторым важным уроком, полученным на собственном опыте, было то, что игнорировать других наложниц не стоит. Мне нужно давать им повод думать, что ты их боишься, иначе действовать они будут куда активнее. Тем более, когда есть смутная надежда на их помощь. Думаю, одно наше желание совпадает, и они тоже не хотели бы, чтобы я и дальше находилась в гареме. Они владеют магией, спросила я, весьма слабо, ответила Ларита. Что ж, я увижусь с ними сейчас. Горничные были удивлены и даже пытались отговорить, но немного успокоились, когда я сказала, что на этой встрече будет присутствовать охрана. Вскоре ко мне зашли три наложницы: светловолосая Аня, тёмненькая Чахрос и рыженькая Зарима. Все очень красивые и улыбчивые. Как они пояснили, им не терпелось познакомиться с наложницей, удостоившейся столь высокого статуса так быстро. Они жаждали услышать, как же я колдовала сердце повелителя. Да и просто было интересно, новые наложницы появлялись нечасто. Настоящую историю знакомства я, естественно, рассказывать не стала. Не хотелось подставлять Элиаса, как бы я сейчас к нему ни не относилась. Сказала, что повелитель увидел меня только сегодня, причин для такого статуса я не знаю. Возможно, он думает, что я смогу просто родить ребёнка. Я же просто хочу домой. Но повелитель не торопится меня отпускать в отличие от остальных. Девушке рассказали, что несколько наложниц всё же решили воспользоваться предложением Элеаса выйти замуж, и это стало бальзамом для моего израненного сердца. Хоть какая-то польза от всего происходящего. Дальше пошёл разговор о самом гореме. Как выяснилось, девушки довольны жизнью, участвуют в праздниках, присутствуют на приёмах, в общем, горе не знают. Я тебе завидую, произнесла Чахрус. Себя сегодня ждет ночь с повелителем. Он очень хороший в постели. Я покраснела. Почему-то не думала, что мы будем обсуждать эту тему. Не всем светят ночи с повелителем. Взгрустнула за Рима. После этого начали болтать про школу наложниц. Каждая так и норовила вспомнить забавные случаи из своего обучения. Как-то скучно сидим, девочки, сказала Чахрус. Сейчас нам майя служанка принесет выпить. Мне прислали изумительную настойку. Девчонки дружно закивали. Через пару минут к нам пришла горничная Чахрус с подносом, на котором стояли бокалы и бутылка из голубого стекла. Девушка ловко открыла её и уже собралась разлить по бокалам. Последнее правило при общении с другими наложницами я вывела на чужом опыте. Никогда не пей ничего, что даёт тебе другая наложница, даже если она твоя подруга, даже если до этого вы с ней хорошо общались. Сегодня я собираюсь нарушить именно это правило. Я посмотрю бутылку. Такая необычная, заметила я. Взяла ее в руки и чуть не выронила. Руку пронзила болью такой, что на мгновение в глазах потемнело. Я даже не сразу поняла в чем дело. Браслет Элиаса, по его словам, обладающий защитными свойствами и предупреждающими, похоже. Значит, в напиток что-то подмешано? И а то ли нечто более специфическое. Травить меня все же черевато. Элиас легко поймет, кто это сделал. Это с моей родины, старые запасы. Произнесла Чахрус, пытается меня успокоить. А через миг в комнате, будто из ниоткуда, возник разъяренный и взъерошенный Элиас. Брюнетка в ужасе отскочила назад. Ты в порядке? взревел Мак. Я лишь испуганно закивала. Как-то я не ожидала его увидеть. Он вообще здесь каким богом оказался. Из-за браслета телепортировался. Почувствовала мурашки по всему телу. Похоже, Элиас мне не поверил. Решил проверить с помощью магии. Что здесь происходит? взревел он. От его голоса даже у меня с непривычки все похолодело. Не дождавшись ответа, Элиас бросил взгляд на столик, затем на девушек. Что было в напитке? спросил он чахрус. Девушка вся побелела от страха. Я была уверена, что она не ответит, но слова словно помимо воли вырывались из её уст. Это бы ей не повредило. Это напиток для того, чтобы девушка, проведя ночь с мужчиной, была холодная и не смогла забеременеть. Интересный способ избавиться от конкурентки. Безопасный, не вызывающий подозрений, оказывается, можно было и выпить. В комнату зашли охранники. Допросить «Да и запереть, скомандовал Мак. Стража поспешила выпроводить девушек. Тебя ни на минуту оставить нельзя одну, заметил он, подойдя ближе. Тебе не кажется, что я очень плохо уживаюсь с твоим гаремом? Намекаешь, что мне нужно распустить гарем? Намекаю, что из меня плохая мать наследника престола. Я не уживаюсь с людьми. Ты со мной месяц жила, всё было нормально. У меня только один вопрос. Ты знала, что так будет, так зачем решила пообщаться с наложницами? Должна же я знать, как ты обычно проводишь время с наложницами. Ты мне ничего не рассказал, заметила я. Может быть, мне сейчас нужно как-то по особенному нарядиться. Зря спрашивала. Тебя все равно ждет кое-что другое, произнес он. Поскольку мне пришлось отправиться к тебе, думаю, сейчас и приступим. И к чему именно? Я хочу расслабиться.